Глава 32. Джером не мог понять своих чувств. Его неодолимо влекла Мия Лис, пришедшая из-за пелены. Ее зеленые глаза часто снились ему, а чувственные пухлые губы так и влекли к себе, приглашаясь сорвать поцелуй. Зачем он пришел в лечебницу? Ведь не хотел, вопреки договору, знакомиться с девушкой ближе. Не хотел бередить свою душу и тайные желания. но ноги сами, вопреки доводам разума, привели его на порог ОЛЦ и дальше в кабинет Лессы. Джером втайне надеялся на отказ и получила абсолютно противоположное. Девушка согласилась. И еще попросила совершенно неожиданную вещь. А главное, не за себя, а за других, совсем чужих ей людей. Он бы понял, выжилая лекарка спастись от возможного заключения в королевской лаборатории. Но нет, она четко озвучила свои стремление. защитить всех тех, кого успело пригреть подле себя. Джером махнул рукой возничему, чтобы карета двигалась медленно следом за ним, а сам пешком направился в сторону верхнего города. Путь его лежал домой, на сегодня с делами в ратуше покончено. Кто бы знал, как он устал от зажравшихся чинуш, от беспорядкового управления, где каждый стремится подсидеть другого, кляузничает, ворует, берет взятки. Ему все это было противно и вызывало лишь одно желание — всех отправить в местную темницу и затем судить, чтобы каждому воздалось по заслугам. Эликсир, правды применять можно было лишь в самых крайних случаях, но злоупотреблять своей властью никоим образом не следовало, все же его семья, пусть и неофициально, но находилась в опале. Рисковать родными и теми, кто жив благодаря ему, Джером не мог себе позволить. Олеса Мия стала исключением из правил. Отчет о применении эликсира правды давно отправился с гонцом в столицу. И в конце следующей недели они отбудут в ловали, чтобы предстать перед строгими очами Его Величества Георга II. Снег падал белоснежными хлопьями, кружась и завихряясь в порывах ветра. Было тихо и относительно тепло. Засунув руки глубоко в карманы, Холстон поглядел на темнеющее вечернее небо, с плотной пеленой серых туч, в разрывах которых виднелась луна. Эльм – город на севере, где лето короче, чем зима. Но он почти привык и смирился. А теперь у него появился шанс вернуть маму и Шарли в привычную среду. Балы и званые ужины, где царит блеск сотен свечей и драгоценностей на тонких лебединах и не очень шеях дам. И галантные кавалеры приглашают их на танец. Мама точно будет счастлива, а вот Шарли… Его младшая сестра другая, ее интересует наука и книги. но и не выйти замуж, навлечь на семью сотню мерзких слухов. И если раньше он сторонился возможных скандалов, то после того позора, что ему пришлось пережить, стал практически непробиваем, мало что могло его взволновать и вывести на эмоции. Разве что леса лис. Но тут иной случай. «Господин», — окликнул его возничий, — «холодает. Может, в карету заберетесь? Так и простудиться недолго». Только сейчас Джером обратил внимание на то, что ветер усилился, и поло его теплого побитого мехом плаща раздувает в разные стороны. «Кажись, грядет буря!» Словно прочитав его мысли, вслух выразил свои опасения слуга. Холстон устало вздохнул, подошел к экипажу и сел в нагретой горячими кирпичами нутро. Сняв шерстяную широкополую шляпу, небрежно кинул ее на соседнее сиденье и с удовольствием вытянул гудящие ноги. А мысли его тем временем снова вернулись к Мие. На самом деле его присутствие в столице было совсем необязательным. Достаточно отправить лицо, представляющее его интересы, и на этом все. Но пара бессонных ночей, и вот он решительно настроился на долгую дорогу в компании юной лекарки. Не мог отпустить ее одну. И понять свои противоречивые чувства к девушке тоже не мог. Вернувшись домой, намеревался было сразу отправиться к себе, но ему не дали. «Джером, дорогой, я хотела с тобой обсудить очень важную тему!» К нему навстречу, словно ждала только его возвращение из-за ближайшего угла вышла госпожа Миранда. «Мама, мне нужно привести себя в порядок. Ты же видишь, я устал и голоден». «Разговор не задержит тебя надолго», — женщина сделала круглые умоляющие глаза. Джером вздохнул, зная, что как раз таки все беседы с матерью могли затянуться на приличное время. «Хорошо», — вздохнул он, снимая пальто и передавая служанке, терпеливо ожидавший подли. «Пройдем мой кабинет», — и не оборачиваясь, зашагал прямо по коридору. «Итак», — облокотившись бедром о край стола, вопросительно взглянул на мать. И «Я, то есть мы с Шарли, хотим вместе с тобой и Мии отправиться в Лавали. Зачем нас держать тут до весны? Это ведь глупо!» Холстон подозревал, что тема разговора будет именно такой, поэтому спокойно ответил. «Во-первых, сейчас зима. Во-вторых, дорога дальняя и сложная, в пути может случиться многое. Никто не отменял разбойников. Их сейчас в лесу как блох на собаке. В-третьих, даже если я вдруг соглашусь на твое безрассудное предложение взять вас с собой, вам негде будет остановиться. Благородные леса не снимают комнаты в тавернах и постоялых дворах, даже в частных домах. «Это мавитон. А в королевский дворец приглашение всего на две персоны. Понимаешь?» «Не понимаю. Нам ведь отдадут особняк, поместье за городом!» Взвизгнула женщина, вскакивая с маленького мягкого диванчика. «Процесс возвращения имущества не быстрый и может занять достаточно долгое время. И я не о двух-трех днях сейчас толкую. Возможно, до лета мы не увидим свою недвижимость земли». «Но...» В отчаянии Миранда взломила кисти. Сейчас сезон балов, а совсем скоро зимний бал, когда благородных юниц представляют высшему обществу. Ты же сам знаешь, что Шарли уже пора замуж. Получается, ей еще год быть непристроенной. Ничего страшного, равнодушно пожал широкими плечами Джером и шагнул к Миранде. Аккуратно взяв тонкие пальцы матери, заглянул в ее красивые глаза. Всему свое время, и мы не в том положении, чтобы сломя голову рваться на званные вечера. Как обстоят дела с нашими землями? Не разбежались ли крестьяне? Вовремя ли они платили налог? В общем, не знаю, что у нас на сегодняшний день творится с семейной казной. Сейчас мы живем на деньги, которыми мне платит королевская канцелярия за работу в должности градоправителя, и на то, что я успел приберечь в тайне ото всех. Я поняла, устало вздохнула женщина, и ее прекрасное лицо как-то мгновенно осунулось, и проступили ранее незаметные морщины. «Где для тебя накрыть ужин?» Взяв себя в руки, спросила она и через силу улыбнулась. «Здесь, в кабинете, через полчаса», решил мужчина и отпустил руки Миранды. «Да, все будет готово», посмотрела вслед сыну женщина. Она гордилась им и старалась создать вокруг него уют, и чтобы он по приходе домой чувствовал заботу. Но также она хотела уехать из этого захолустья, поскольку ей опостылила вечная зима, царящая здесь. Холстон поднялся на второй этаж, где располагалась его опочивальня. Ему хотелось ополоснуться и переодеться в чистую одежду. А еще молодой задумался о темах, кои будут завтра затронуты во время беседы с Лесой Мией. О ее мире. О да, Джерому было чрезвычайно любопытно узнать, откуда она пришла, какие законы царят там за пеленой и какие традиции и быт приняты у них. Как много интересного знает эта юная лекарка. Даже по разговору становилось совершенно точно понятно, что Леса очень образована и воспитана. А еще она свободна от условностей, в ней нет чинопочитания. Мия разительно отличается от всех знакомых ему женщин.